Глава 20. Летними вечерами, особенно в парках, солнце заставляет спускаться к горизонту для того, чтобы оно эффективнее высвечивало, как колыхаются у девушек груди, серьёзно вещал голос. Готов отдать голову надсечению, что это так. Проходившие мимо оратора Артур и Финч Чёрч захихикали. Финч Чёрч на миг теснее прижалась к Артуру. Я также убеждён, уверял сидящий в шезлонге близ серпантина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 Юноша резко обернулся и сквозь очки скосил глаза на Финчорч. Артур увел ее, трепещущую от беззвучного смеха. «Следующая попытка», — сказала Финчорч, отсмеявшись. «Старт!» «Ладно», — сказал Артур. «Локоть. Левый локоть. Левый локоть у тебя не такой, как надо». «Опять холодно», — проговорила она. «Совсем холодно. Ты совершенно на ложном пути». Летнее солнце садилось за деревьями, как... Нет, лучше сказать, без обедняков. Гайд-парк потрясающе красив. В нём потрясающе прекрасно всё, кроме мусоров по понедельник утром. Даже утки и те потрясающие. Побывать в Гайд-парке летним вечером и не почувствовать его очарование может только тот, кто проедет по нему на машине скорой помощи с закрытым простынёй лицом. В этот парк люди специально ходят, чтобы вытворять всякие невообразимые вещи. Артур и Финччорч увидели мужчину в шортах, который играл под деревом на волынке. Вдруг он прекратил игру, чтобы прогнать субругов американцев, которые робко пытались положить в футляр от волынки несколько монет. "Не надо!" вскричал волынщик. "Уходите, я только репетирую". И решительно заиграл вновь. Но даже производимый им шум не мог испортить настроение Артуру и Финч Чёрч. Артур обнял девушку за талию, и его руки медленно скользнули вниз. "Не думаю, что здесь что-то не в порядке", через некоторое время произнёс Артур. Кажется, сзадик у тебя такой, как надо. Да, согласилась Финч Чорч. Сзадик у меня абсолютно такой, как надо. Они целовались так долго, что волынчик в конце концов спрятался за дерево. Я расскажу тебе одну историю, сказал Артур. Хорошо. Они нашли клочок травы, относительно незанятый, лежащими буквально в павалку парочками. Сили и стали смотреть на потрясающих уток и воду под потрясающими утками. которая забилась, освещённая низкими лучами солнца. Историю, прижимая к себе руку Артура, повторила Финччорч. "Чтобы ты представляла себе, какие со мной происходят истории. Это истинная правда. Знаешь, иногда люди рассказывают истории, которые будто бы приключились с лучшей подругой жены их двоюродного брата, но на самом деле эти истории чистой воды враньё. Но это вот почти такая же история, только она произошла в действительности".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 Расскажи мне эту историю, твёрдо сказала Финчорч. Ты приехал на вокзал? Я приехал на вокзал минут 20 раньше. Я перепутал, когда отходит поезд. А может быть, прибавил он после секундного раздумья, британская сеть железных дорог перепутала, когда отходит поезд. Раньше мне это не приходило в голову. Давай дальше, засмеялась Финчорч. Итак, я купил газету с кроссвордами и пошёл в буфет выпить чашечку кофе. Ты разгадываешь кроссворды? Да. В какой газете? Обычно в Guardian. Мне кажется, в Guardian слишком заумные. Я предпочитаю Times. Ты его разгадал? Что? Кроссворд в Guardian. Я даже не успел взглянуть на него, сказал Артур. Я пошёл в буфет, чтобы взять кофе. Ну хорошо, бери кофе. Я и взял, подтвердил Артур. Я также купил печенье. Какое? К чаю. Неплохо. Мне оно тоже нравится. Взял всё это, отошёл от стойки и сел за столик. И не спрашивай меня, какой был столик, потому что это было не вчера, и я уже забыл. Кажется, круглый. Хорошо. Значит, расположение такое. Я сижу за столом, слева газеты, справа чашка кофе, а посреди стола пачка печенья. Прям-таки вижу её своими глазами. Чего или, вернее, кого ты не видишь, потому что я ещё о нём не упоминал? Так это типа, который тоже сидит за столом, сказал Артур. Он сидел напротив меня. Как он выглядит? Но в высшей степени обыкновенно. Портфель, деловой костюм. Судя по его виду, он был не способен сделать что-то странное. А, я таких знаю. Ну и что ж он сделал? Он сделал вот что: перегнулся через стол, взял пачку печенья, разорвал, вытащил одно и что? Съел. Что? Он его съел. Финччёрч в изумлении смотрела на Артура. Как же ты поступил? Но при данных обстоятельствах я поступил так, как поступил бы любой англичанин, у которого в жилах кровь, а не вода. Я был вынужден посмотреть на это сквозь пальцы, ответил Артур. Что? Почему? Ну, мы ведь к таким ситуациям не подготовлены. Я порылся у себя в душе и обнаружил, что ни воспитание, ни личный опыт, ни даже первобытные инстинкты не подсказывают мне, как я должен поступить, если некто сидящий прямо передо мной тихо мирно крадёт у меня одно печенье. Но ты мог Дэн Чёрч подумала: "Знаешь, я тоже не уверена, что бы я сделала. Ну и что дальше?" "Я в негодовании уставился в кроссворд", сказал Артур. Не мог отгадать ни одного слова. Глотнул кофе, он был слишком горячий. Так что делать было нечего. Я взял себе в руки, потом взял печенье, стараясь не заметить, что пачка каким-то чудодейственным образом оказалась скрытой. Значит, ты не сдаёшься и занимаешь твёрдую позицию. Я борюсь по-своему. Я съедаю печенье. Я ем его очень медленно, так чтобы бросалось в глаза, и он видел, что я делаю. Когда я ем печенье, сказал Артур, я ем его как надо. И что он сделал? Взял ещё одно. Честно, так и было. Он взял ещё одно печенье и съел его. Чистая правда, как то, что мы сидим на земле. Финч чёртясь заёрзала в каком-то непонятном смущении. Сложность состояла в том, продолжал Артур, что в первый раз я промолчал. А во второй начинать разговор было ещё труднее. Ну что я должен был сказать? Извините меня, я не мог заметить. Не получается. И я сделал вид, что не замечаю. Пожалуй, ещё старательнее, чем раньше. Ну, знаешь. Я снова впирил глаза в кроссворд и по-прежнему не мог сдвинуться с места, но при этом частично проявил ту силу британского духа, которую Генрих V высказал на день Святого Креспена. И что дальше? Я вновь пошёл на пролом. Я взял второе печенье. сказал Артур. И на секунду мы встретились взглядом. Вот как? Да. Ну, то есть нет, не совсем так. Но наши взглядыскрестились. Всего на секунду. И тут же мы оба отвернулись. Но я тебя уверяю, что в воздухе пробежала искра. Над нашим столиком образовался очаг напряжённости. Примерно в это самое время. Ещё бы. Так мы и съели всю пачку. Он я, он я. Всю пачку. Ну, в ней было всего 8 штук. Но в те минуту мне казалось, что прошла целая жизнь. Наверное, гладиатором на арене и то было легче. Гладиаторы сражались на санцепёке, сказала Финч Чёрч. Физически они страдали больше. И тем не менее. Ну ладно. Когда станки погубленной пачки валялись между нами, этот тип, сделав своё гнусное дело, наконец поднялся и ушёл. Разумеется, я вздохнул с облегчением. До моего поезда оставалось несколько минут, и я допил кофе, встал, взял газету и под ней, ну, Лежала моя пачка печенья. Что? переспросила Финччорч. Что? От изумления она раскрыла рот и с хохотом откинулась на траву, потом снова села. Ах ты мой глупенький! выкрикнула она сквозь смех. Ну просто караул, совсем ничего не смыслишь. Она толкнула Артура, опрокинув его на спину, прижалась к его груди, поцеловала и откатилась в сторону. Артура поразило, какая она лёгкая. Теперь ты расскажи какую-нибудь историю. Я думала, низким хрипловатым голосом проговорила Финччорч, что ты хочешь вернуться домой. Ни к спеху, беззаботно сказал Артур. Я хочу, чтобы ты рассказала историю. Финччорч перевела взгляд на озеро и немного подумала. Хорошо, согласилась она. Только это совсем короткая история и не такая смешная, как твоя, но ну ладно. Она опустила глаза. Артур чувствовал, что опять наступило особенное мгновение. Оказалось, даже воздух вокруг них застыл в ожидании. Артур взмолился, чтобы воздух куда-нибудь убрался и занялся своими делами. "Когда я была маленькая", заговорила Финччёрч. "Истории вроде этой всегда так начинаются. Когда я была маленькая". "Ну ладно, это вступление, такой традиционный штамп. Когда девушка вдруг говорит: "Когда я была маленькая", это значит, что сейчас она начнёт изливать душу. Сейчас будет это вступление. "Когда я была маленькая" В изгоже моей кровати висела картинка. Ну как тебе моя история? Мне она нравится. Я думаю, она развивается в правильном направлении. Ты сразу же вернула мотив спальни. Можно подробнее поговорить о картинке? Считается, что дети любят такие картинки, сказала Финччорч. Но это только так считается. Знаешь, такие, где трогательные зверюшки делают что-то очень трогательное. Да. Меня тоже от них тошнило. Кролики в жилетках. Точно. Эти кролики сидели на плату в компании крыс и сов. Кажется, там ещё был северный олень на плату. И ещё на плату сидел мальчик с кроликами в жилетках, с совами и северным оленем. Именно так. Мальчик похож на весёлого оборванного цыганёнка. Ну и дела. Признаться честно, эта картинка разорвала мне сердце. Перед платом плавала выдра. Я по ночам глаз не могла сомкнуть, потому что за неё переживала.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 С выдрой было всё в порядке. Она просто плыла рядом с плотом, за компанию. Финчворч пожала плечами. "Хорошая история", спросила она. "Конец слабоват", ответил Артур. "В таких случаях слушатели кричат: "Ну и что? Всё шло прекрасно, но для положительного отзыва требуется финальная кодо". Финчворчер смеялась и села, обхватив колени руками. "Это было просто озарение". Годы почти бессознательных мучений вдруг развеялись как дым. Словно гора с плеч. Словно чёрно-белый кадр стал цветным. Словно сухую палку вдруг кто-то вздумал полить, и она расцвела. Ну, ракурс вдруг меняется, и тебе словно говорят: "Брось волноваться, мир прекрасен и совершенен, и жить-то вообще-то очень легко". Ты, может быть, думаешь, что я так говорю, потому что сегодня днём я такое пережила, да? Но ну, я произнёс Артур Его хладнокровие внезапно пошло ко дну. «Да, так оно и есть», — сказала Финнчорч. «Да, именно это я днем и почувствовала. Но, понимаешь, я такое ощущал и раньше, даже сильнее. Необычайно сильно. Наверное, я такой человек», — проговорила она, глядя вдаль. «У меня ни с того ни с сего бывают удивительные озарения». Артур вконец растерялся. У него почти что отнялся язык, и он счел за лучшее, пока им не пользоваться. Это было очень странно, сказала Финччорч с интонацией какого-нибудь египетского военачальника, который увидел, что в ответ на взмах Моисея его посоха Красное море повело себя несколько необычно. Очень странно, повторила она, потому что ещё задолго до этого во мне зрело удивительное чувство, будто я должна дать жизнь чему-то новому. Нет, на самом деле это было не так. Скорее мне казалось, будто я постепенно соединяюсь с чем-то иным. Всё моё тело клетка за клеткой. Нет, даже не так. Словно бы вся земля хотела через меня Число 42 тебе ни о чём не говорит, тихо спросил Артур. Что? Нет, ты собственно к чему это? воскликнула Финччорч. Да так пришло в голову, пробормотал Артур. Артур, я не шучу. Для меня это всё совершенно реально и очень важно. Я лично тоже не шучу, заявил Артур. Правда, не поручусь, что этого не делает вселенная. "Как он в каком смысле? Расскажи мне всё, от начала до конца", попросил Артур. "И не беспокойся, если тебе покажется что-то странным. Поверь мне, ты говоришь с человеком, который повидал много всякого странного", прибавил он. "И я не про историю с печеньем говорю, отнюдь". Финчёрчки внула, видимо, поверив Артуру, внезапно схватила его за руку. "Когда пришло это озарение, всё казалось таким простым", сказала она.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 Ну, как и в твоей истории, самое интересное произошло в кафе, пояснила Финчорч. Я сидела и пила чай. Это было как раз после того, как я много дней ощущала, будто во мне что-то растёт, меня с чем-то соединяют. Кажется, я что-то тихо напевала. В здании напротив шёл какой-то ремонт. Я смотрела поверх чашки в окно и всё видела. Мне всегда ужасно нравилось смотреть, как люди работают. И внезапно у меня в голове возникло оно, Послание неизвестно откуда. Оно было совсем простое и всему на свете придавало смысл. Я выпрямилась и подумала: "Ого, ну значит теперь это всё в порядке". Я так удивилась, что чуть не уронила чашку. Нет, кажется, я всё-таки её уронила. Я понятно говорю. Да чашки всё было замечательно. Финччорч встряхнула головой, потом ещё раз, будто пытаясь навести порядок в мыслях. Собственно, она и впрямь пыталась это сделать. Вот и я говорю, сказала она. До да чашки всё замечательно. И тут мне показалось, я совершенно явственно увидела, что весь мир взорвался. Что? Я знаю, что это, конечно, очень глупо, и все говорят, что это была галлюцинация. Но если это была галлюцинация, значит, я вижу галлюцинации в стереокино на широком экране, и озвучены они в системе Dolby Stereo с 16 дорожками. И, пожалуй, мне надо сдавать своё сознание на прокат людям, которым наскучили триллеры с акулами. Ощущение было такое, словно земля буквально разверлась у меня под ногами и... И... Финчорч ласково погладила траву, будто прося у нее утешения. И замялась, словом в дуг решила сказать совсем не то, что собиралась. И я очнулась. В больнице. И, видимо, с тех пор у меня крыша так и шатается. То съедет, то перестанет. Так что я как-то побаиваюсь внезапных удивительных озарений, которые гласят, что все будет хорошо, — сказала она.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 Когда брат Финччорч рассказал ему дурацкую историю про агента ЦРУ в бассейне, поплыло французское посольство, поплыли деревья, поплыло озеро, что было совершенно естественно и не внушало никаких опасений, поскольку в эту самую минуту на него приводнился серый гусь. Гуси отдыхали, наслаждались жизнью и знать не знали никаких там великих ответов, к которым надо найти великие вопросы. Так или иначе, Улыбаясь широко распахнутыми глазами, сказала Финччорч неожиданно весёлым голосом: "Некая моя часть немного ненормальная, и ты должен определить какая. Пойдём домой". Артур покачал головой. "Что случилось?" спросила она. Артур покачал головой ни в знак несогласия с её предложением. Он нашёл это предложение просто замечательным, да что там, грандиозным.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 Люди думают, что если сказать: "Ну это галлюцинация", и всё необъяснимое сразу объяснится и само себя разложит по полочкам. Галлюцинация это просто слово. Оно ничего не объясняет. Не объясняет, почему исчезли дельфины. Не объясняет, сказал Артур. Не объясняет, задумчиво сказал он ещё раз. Не объясняет, ещё более задумчиво повторил он. Что? переспросил он наконец.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 Как только кто-то пытался что-нибудь ему втолковать. Дельфины? Да. Все дельфины исчезли? спросил Артур. Да. Дельфины. Ты говоришь, что все дельфины исчезли. Ты именно это имеешь в виду? повторил Артур, стараясь выяснить всё окончательно. Артур, ты что, с луны свалился? Все дельфины исчезли в тот самый день, когда я Финчворч пристально уставилась в его испуганные глаза. Что? Дельфинов больше нет? Они все исчезли. Пропали. Финчворч не отрывала глаз от его лица. Ты правда не знал? Испуганное выражение лица Артура говорило о том, что правда. Куда они делись? спросил он. Никто не знает. Это и значит исчезли. Финчворч умолкла. Один человек говорит, что знает, куда они пропали, но он вроде бы живёт в Калифорнии, да к тому же сумасшедший, добавила она. Я всё думаю его навестить, потому что кажется, только он поможет разгадать, что такое со мной стряслось. Пожав плечами, Финчорч посмотрела на Артура долгим спокойным взглядом и положила ладонь на его щёку. "Я хотела бы знать, где ты был", проговорила она. "Наверное, с тобой тоже произошло что-то ужасное. Вот почему мы потянулись друг к другу". Финчорч окинула взглядом парк, где уже воцарились сумерки. "И теперь тебе есть кому всё рассказать".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 Его засыпали мраморные пески, что обрамляют исходящие горячим паром океаны Санта-Гринуса-5. Его морозили льды системы Бета-Яглана. Его использовали вместо сидения, им перебрасывались будто мечом на звездолетах. Его царапали, над ним всячески издевались. Предвидя плачевную судьбу, ожидающую этот предмет, его мудрые создатели заключили его в футляр из мегастойкого пластика, на которую была нанесена крупная доброжелательная надпись «Самон». Не паникуй. Где ты это нашла? спросил поражённый Артур, чуть не вырвав присловутый предмет у неё из рук. Я так и думала, что это твоё. Я нашла его в тот вечер в машине Рассела. Ты его выронил. Скажи, пожалуйста, ты во всех этих местах побывал? Артур вынул путеводитель автостопом по галактике из футляра. На вид это был точь-в-точь -точь маленький, плоский, гибкий компьютер класса ноутбук. Артур защёлкнул клавишами, и наконец на экране высветился текст. "Далеко не во всех", ответил он на вопрос Финчворч. "Мы можем туда полететь". "Что? Нет", резко сказал Артур, но потом смягчился. "Ты правда хочешь?" спросил он, изо всех сил надеясь, что она ответит нет. Он превзошёл сам себя в великодушии, удержавшись от вопроса обманки. "Ты ведь не хочешь никуда лететь, правда?" на который в любом случае можно ответить только нет. Да, ответила Финчорч. Я хочу выяснить, что это было за послание, то, которое я забыла, и откуда оно пришло. Потому что я не думаю, прибавила она, поднявшись и окинув взглядом сумрачный парк, что его отправитель здесь. Я даже не уверена, добавила она, обняв Артура. Можно ли это место называть здесь?